Умели, кое-кто даже в ладошки похлопал. Митька с кем-то уж болтал. Манья стыдливо заливалась в голос, а из-за березок. К речке неторопливо шел грустный человек, и при его приближении все висели почти на смол. Подошедший поправил полощущиеся на трупейсы подобрал левой рукой подол длинных одежд, а правую вытянул в мою сторону в некоем благословляющем жесть. О, кий, Иоанн, креститель Океан-кореститель! — сиплописнул кто-то. — А почему сразу и нет? Всеми из колена Израилева! — раздувчиво кивнул Шмулинсон. — Так и рад категорически приветствовать вас, дорогой мой, до гроба Никита Иванович. — Добрый день, Абрам Моисеевич! Я рад был его видеть. А вы какими судьбами в наших краях? Так и вам подробно, или при всех? — — Корову отгоните, — вежливо просил я, — догадываюсь, что гробовщик-закройщик дураку, понятно, появился здесь неспроста и очень даже неспроста, ежели хоть на секунду вдуматься. Самый популярный еврей Лукошкина, бывший хоккейный судья, бывший беглец, бывший провокатор духовенства и пару раз практически подозреваемый, Мирно прошептал что-то на ухо рогатой хищницы, и корова, задрав хвост, дернула вскачь по мелководью. Лично я расслышал четко два слова «кошарная говядина», но, наверное, там были еще какие-то угрозы. Шмолин сон протянул мне жилистую руку, помогая вылезти из воды. Деревенские, перешептываясь оглядываясь, уходили, явно неудовлетворенные срывом шоу шоопрограммы. Мой напарник, предатель, кстати, тоже исчез вместе со всеми. Я присел на повальный пенек у бережка сушиться на солнышке. Снимать мокрые штаны я не стал, все-таки при исполнении участковый в мокрых штанах менее смешон, чем совсем без штанов. Рассказывайте, что и с какого момента? Пусть меня сплющет об эту землю, ежели вы хотите услышать горькую историю моего детства, отчества и созревания как личности. Брам Моисеевич, а погодка какая? Теплынь, благодать. Я вам еще нужен, ли вы тоже позагорать пришли? Ой, еще я так жил, как ви, весь под солнышком в родных палестинах с пальмами, и махал сукуем отцу в сладкий кофе. Он всплеснул, руками по-шпионски огляделся и, убедившись что нас подслушивая только кузнечики, тихо спросил, Ведь читали сионские протоколы?» «Вроде нет», — соно сочурился я, хотя протоколы в жизни он читал с лихвой. «Очень жаль, Так вот они ко мне пришли». «Кто?» «Масоны». «Ей-богу, я сначала просто не знал, как на этот бред реагировать». Шмоленсон, конечно, паникер, их поискать, но человек он не глуп. И ежели поперся пешим ходом из Лукошкина в Подберезовку, значит, причины для трехчасового променада имел вполне вески. Учитываешь учитывая, что именно наше отделение спасло его этой зимой от несанкционированного еврейского погрома пана Есаула Дмитро Лыбенко, то неудивительно что он прямиком направился не куда-нибудь, а непосредственно ко мне. — Откуда узнал, где мы отдыхаем? Тоже не вопрос, наверняка Еремеев сдал. — Хорошо. — Успокоились, выдохнули, сделали расслабленное лицо и мысленно сосчитали до десяти. — А теперь я повторю все то, что вы рассказали. Поправляйте по ходу. И так... — И так я не говорил... Абрам Моисеевич, вот издеваться надо мной не надо, да? Я ж не пугай все дословно цитировать. Так и да, вини он. Никто. Не попугай. Спасибо. Ой, да не за что. Хотите, скажу вам это снова, чтобы вам было приятно не один раз. Как вы понимаете, подобные идеологии с гражданином Шмулинсоном Могут занимать изрядные бумажные площади, а хорошую бумагу царь нам выписывает из-за рубежа. Так что передаю проблему сжато законспективной форме. Итак, где-то за неделю до нашего отъезда кто-то нарисовал на входной двери в избу Шмулинсонов звезду со строительным мастерком внутри.